Глава 3. Командор. Смерти и встречи. Если подумать, странные существа люди. Рвутся к власти, готовы на любую подлость и гадость, лишь бы занять положение повыше и должность попочетнее. А в сущности, зачем? Ладно, когда речь идет о депутатах. Просиживать штаны, пользоваться кучей льгот, красоваться в газетах и на экранах, И при этом ни за что не отвечать. Это понять еще можно. Но когда конкретные дела... Неужели настолько хочется взвалить на себя груз ответственности побольше? Не было у бабы забот, пока не купила порося. Или я чего-то не понимаю? Было время, когда я хотел стать генералом. Да только прошло давным-давно, в далеком будущем. Но что делать, когда иного выхода просто нет? Я стал капитан-командором, звание промежуточное между капитанским и адмиральским, генералом, и что принесло мне это счастье? Но если флотские обязанности висели на мне постольку поскольку, учитывая зимний сезон и отсутствие боевых действий, то армейские нависали неподъемной глыбой. Мой полк, вернее уже полк Дитриха, по-прежнему остался в моем подчинении. Однако, помимо него, я отвечал за формирование вполне обычных солдатских полков в количестве четырех штук. Петр назначил меня помощником Репнина, и теперь надо было тянуть лямку. Новые части больше не набирались из охотников. Массовая армия не возникает по добровольному принципу. Нет, какой-то процент людей вступал в них по собственному желанию. Только основу отныне составляли рекруты. Вчерашние крестьяне, не знавшие другой жизни, Да и не хотевшие ее знать, по указу самодержца дожревию становились солдатами. Не на 25 лет, а пожизненно. До тех пор, пока вражеская пуля, а гораздо чаще болезнь, не отправит в бессрочный отпуск. Соответственно, служить им не хотелось. Родной двор, саха, поле составляли все помыслы новоявленных защитников Отечества. Пусть ничего хорошего не ждало их в родных деревнях. Однако, как же хотелось вернуться туда. И я понимал их стремление так же, как понимал их неосуществимость. Ни одна страна не может существовать без армии. Значит, кому-то всегда придется защищать остальных. Гораздо лучше иметь в своем профессионалов, чем ополченцев или наемный сброд. Первые, практически включавшие уцелевших стрельцов, никуда не годились из-за низкой подготовки. Вторые при случае вполне могли и предать. Новая армия со временем обстои... обязательно должна превратиться в национальную. Плоть от плоти народа, как бы выспренно это ни звучало. Однако пока она лишь находилась в трудном и мучительном периоде становления. Солдатами не рождаются. Однако сколько потол должно сойти с парней, прежде чем из крестьян они станут достойны этого высокого звания. Учить приходилось буквально всего Постоянной опрятности, гигиене, строевой стойке, дисциплине, чувству полка, как единой большой семьи. И я уже не говорю про владение фузеей, штыковым боем, стрельбой, пусть не прицельной, хотя бы залповой. Это были не егеря. Но тот полк состоял из людей, прошедших на службу согласно желанию. К тому же я сам отбирал, решая, кто достоин служить в новой части. Здесь попадался самый разный народ. Соответственно, первоначальной мороки с ним было гораздо больше. Хотя подготовка у егерей была на несколько голов выше. Очень плохо было с офицерами. Пётр объявил на Западе что-то вроде набора, и в Россию хлынула масса авантюристов, которым все равно кому продавать свою шпагу. И это было бы ладно на первое время. На беду слишком многие из прибывших ничего толком не умели и не хотели уметь. Не знаю, купили ли они свои патенты, или это нынешний среднеевропейский уровень, но, будь моя воля, многих я бы не поставил строить даже рядовыми. Плюс ко всему, большинство офицеров почти не владели русским языком и не особо стремились к этому. Нет, попадались всякие. Мой доблестный Дитрих – пример противоположного рода. Хуже всех из наемников были поляки. Понять их солдатам было легче, братья-славяне как-никак. Саблей владеть в большинстве они умели, но этим познание ограничивались. Пехотный строй для них был непостижимой наукой, поэтому научить солдат они ничему не могли. Зато смотрели свысока, словно не слуги отечества перед ним, а дворовые холопы. Как же шляхта, мать ее та? А кроме гонора за душой ничего! Интересно, почему так похуже слова «гонор» и «гонорея»? Слово одно, производное от другого. Один такой гонорист и чрезвычайно обиделся, когда я вспылил и в ответ на его спесь при всех покрыл равнопос... раз последними словами. Он даже вызвал меня на дуэль. Великовозрастный щенок. Он не учел силы моей злости. Я тут же предложил дать ему удовлетворение прямо перед строем роты, после чего выбил у наглеца шпагу и нанес ему пару ударов. Кулаком. под Подмолчаливое одобрение солдат. Надо было видеть окровавленную морду этого хама, когда он с трудом выбрался из, из принявшего его сугроба. А еще лучше прочитать жалобу царю на учиненное мною публичное поношение его чина и знатного рода. Петр выслушал мои объяснение о недопустимости пререканий с начальством, который царь, как наиглавнейший из начальников, полностью одобрил. Итогом был вылет офицера со службы на все четыре стороны. Не знаю, в какую армию он в дальнейшем направил свои стопы. Мы ничего не потеряли, зато кто-то приобрел некое бесценное, цена-полушка в базарный день, сокровище, с чем их можно и поздравить. Это была одна из моих самых легких разборок с Петром. Иногда бывало много хуже, как после взятия Керчи. Тогда один из бывших флюбустеров, Бертран, уже в Таганроге, попробовал расплатиться в кабыке, сохранившемся у него ПЭСом. Бравый моряк не видал, что всякое хождение иноземной монеты на территории России является делом запрещенным и строго наказуемым. Будь Бертран хотя бы трезв, он сумел бы отбиться, когда в кабак валились тайно вызванные целовальником солдаты. И еще счастье, что я вскоре прибыл в город. В противном случае пётр вполне мог бы лишиться хорошего моряка. Пришлось мне повторить визит Дона Руматы в «Веселую башню». В смысле, в местный недавно построенный филиал приказа пыточных дел. Вылезло довольно похоже. Разве что Бетран не был подобно барону Пампе, подвешен вниз головой. Он даже на дыбе не успел еще побывать, хотя еще бы немного. Чем горжусь? Повторить подвиг давнего кумира с перебиванием одним ударом стола я сумел. А удалиться вместе с освобожденным даже проблема не возникла. Зато, когда Петр самолично отчитывал меня за самого правства, не желая слушать оправданий, это был номер. Я выслушал о себе столько гадостей, что о существовании некоторых даже не подозревал. Вернее, не относил до того вечера на свой счет. Обошлось. У Петра здравый смысл все-таки частенько брал верх над праведным гневом и иными эмоциями. Главное тут было разъяснить, что существованию России и нынешнего строя данное событие не угрожает. В случае с Бертраном имело место незнания законом, в другом еще что-то. В том смысле, что поводов для оправдывания находилось достаточно. По счастью, не слишком серьезно. Проблему с офицерами мне удалось разрешить лишь отчасти. Пришлось надавить на Петра. В итоге 40 человек из моего полка были произведены в офицеры и распиханы по новым частям. Получилось по одному по два народа, хоть что-то. Я ведь не был ни командиром бригады, ни командиром дивизии. Полк пока оставался в самой крупной воинской единицей Более крупные части формировались по мере необходимости и расформировались по исчезновению надобности. Генералы же вне войны являлись не столько командующими, сколько инспекторами, этакими высокопоставленными проверяющими с некоторыми правами и неограниченными обязанностями. Варянская конница тоже стала потихоньку расформироваться, а на ее месте создавались драгунские полки. Но тут я настоящим специалистом себя не считал. Я на лошадь впервые сел уже на Гаити. Какой из меня кавалерист? Большую часть времени я проводил где угодно, только не в колонне. том мчался в Воронеж, то на юг, а в Москве приходилось бывать столь часто, что Лефорт даже отвел мне пару комнат в своем дворце. Хороший человек Франц. Пусть не полководец и адмирал, зато всегда готов поддержать толковое новшество. Даже казармы для солдат он построил первыми, в краях, которые позднее стали именоваться Лефортом. И только в своих деревнях мне до сих пор побывать не довелось. Все никак не хватало на это времени. Кто и когда решил, будто прошлые века отличались неторопливостью, плюнуть бы тому человеку в морду, После Нового года, не нынешнего, справляемого в сентябре, а европейского а январского, заболел Лефорт. Вначале я не придал этому значению. Все мы не юноши, мало ли что бывает. Уже попозже, трясясь в воске в Тулу, я вспомнил то, что не должен был забывать. О смерти Лефорта еще до Северной войны. Нам так и не удалось полностью переиграть нелепый стрелецкий бунт, только видоизменить его, и все-таки снова и снова мы пытались исправить известное нам, сделать чуточку лучшее. Петрович как раз должен был вскоре возвращаться из Воронежа в Коломну. В речном адмиралтействе морского флота он проверял санитарную часть. Как слышал, частенько ругался с Петром, однако с февраля нашего искула пождали студенты в его импровизированной фельдшерской школе. Да перед тем он просто должен был навестить нашу базу. Я послал гонца прямо с дороги, а сам был вынужден следовать дальше. Требовалось договориться о скорейшей поставке ружей в полки, убедить заменять генеты штыками. Корпорация флейшмана выпускала в основу штуцера, а линейные полки обеспечила Тула до поставки из-за границ. Еще хорошо, что Петр увнял нашему старому предложению и расширил дороги. Раньше приходилось путешествовать в воске, запряженном одной-единственной лошадью, в крайнем случае впрягать вторую Цугом. Зато теперь появлялись знаменитые впоследствии тройки, и сразу пошла быстрее. Еще бы колокольчик, дар Валдая, но о такой штуке никто до сих пор не слыхал. В Москву я вернулся не то поздним зимним вечером, не то ранней зимней ночью. Стража пропустила беспрепятственно. Только успевали разбегать рогатки на заставах. Еще бы! Это простым людям ночные прогулки были запрещены. Эдакий вечный комендантский час. И я относился к лицам, для кого законы писаны, а правила нет. Дворец Лефорта встретил меня относительной тишиной. В том смысле, что затянувшийся ужин изрядно не дотягивал до пира. Играл небольшой оркестр, в зале находилось десятка-два гостей, но поедание пищи и беседы шли без кутежа. Лефорт выглядел значительно хуже, чем несколько дней назад. То краснеющий, то напротив бледный, с темными кругами под глазами, явно нуждающий не в достоле, а в постельном режиме. Все равно сидел из последних сил, явно не желая поддаваться болезни. «Как ты, Франц?» – вопрос был глуповат, но ничего другого на ум не пришло. Чуть получше улыбнулся тонкими бескровными губами Лефорт. Последние пару дней было совсем плохо. Со мной он особенно не притворялся. Уж не знаю почему, обычно я вызываю у людей определенное доверие. Да и поддерживал в конфликтах с царем Лефорт, как правило, меня. Я послал за Петровичем. Не знаю, где его найдут, но крепко надеюсь, мешкать он не станет. «Спасибо, Серж, мне меня в самом деле лучше». А знакомый порекомендовал хорошего лекаря. Говорит, нет таких, не таких стоял на ноги. А вот только пить пытаются запретить. Иногда лучше воздержаться, поддержал я незнакомого Скулапа. Пино доставляет нам удовольствие, но оно уже препятствует пару лечению. Зато по выздоровлению становится гораздо слаще. Жизнь не всегда состоит из одних удовольствий. «Зачем же тогда жить?» – грустно спросил Франц. На самом деле алкоголиком по нынешним меркам он не был. Бывало, напивался, однако гораздо чаще придерживался меры, когда эйфория еще не переросла в безудержное свитство. Да и помимо приятного времяпрепровождения, занимался многими делами. А для меня главным качеством царского фаворита было его абсолютное бескорыстие. Алифорт мог бы иметь все что угодно, стоило только даже не шепнуть, а намекнуть царю, на деле же даже дворец являлся собственностью государства. Это остальные птенцы гнезда петрова будут запускать в казну загребущие руки. С другой стороны, какой Лефорт птенец? Если уж говорить подобными сравнениями, когда он встал на крыло, Петр ни о каком гнезде еще и не думал. В числе гостей я заметил незнакомого мне мужчина явно южной наружности. Черные волосы, почти такие же глубоко посаженные глаза, то и дело устремляемые в мою сторону полноватые губы. Мне мужчина сильно не понравился при том, что обычно я не сижу о совершенно посторонних людях. «Кто такой?» – спрашивать у Франца было неудобно. Пришлось улучшить момент и шепнуть вопрос поднесшему очевидного блюда Слуги вообще зачастую знают о гостях гораздо больше, чем этим гостям бы хотелось. «Лекарь из Италии – Джузеппе!» – фамилию слуга запамятовал, да я все равно вряд ли мог слышать ее. «Тогда понятно. Во мне наверняка взыграла обычная нелюбовь к медикам толку от этой породы. И в то же время, куда от них деться? Сами никогда не лечусь, организм сам справится там, где медицина бессильна. Но помимо болезней существуют раны. Нет, наш Петрович нормальный мужик. Не бывает правил без исключений. Я больше о профессии в целом. Профессии, до сих пор отдающей шаманством или шарлатанством. Да и позднее будут сестрички и прочие врачихи женского рода, весьма способствующий исцелению раненых мужиков. А едва заметно скривилось. Франц явно чувствовал себя очень плохо и старался скрыть свой недуг. На другом конце стола сразу напрягся Джузеппе. Может, зря я на него наговариваю Вдруг он действительно в чем-то разбирается и старается вылечить своих пациентов, а не просто запустить руку в их кошельки. «Нет, надо все-таки разыскать Петровича». Как будто я мог всецело располагать собой, а наш из являлся заместителем Господа Бога по медицинской части. Два последующих дня мне пришлось мотаться из полка в полк. Еще хорошо, что стояли они не, не, не так далеко друг от друга, хотя, увы, и не в Москве. Когда же на третий день, точнее, уже вечер, я устал и опустошенный добрался до дворца Лефорта, то в одном из коридоров увидел, как несколько человек несут на руках хозяина. С ними шел Джузепп и что-то говорил на смеси итальянского с французским. Я видел обмякшее лицо царского друга, а затем услышал из пуст гостей, что Францию стало настолько плохо, что он потерял сознание прямо за столом. Пришлось наскоро перекусить, выпить сморозоводки и распорядиться, чтобы запрягали. Беседать с лекарем о состоянии Франца мне не требовалось. Как неотребочные знания по истории, даже в них порой гораздо больше скорби, чем бы того хотелось». Не мог я, подобно многим, сидеть и ждать конца. Осталась последняя надежда, пусть иллюзорная, зыбкая, и все же надо было использовать единственный крошечный шанс до конца. Как оказалось, Петрович где-то разминулся с моим посыльным и ничего не знал. Впрочем, он вернулся-то в колонну накануне, буквально пару дней назад, и еще толком не отошел с дороги. Он срочно сорвался и уже вместе со мной понесся в Москву. Рассуждая по дороге, что сделать он может очень немного, а вот если бы чуть пораньше, да и то. Не учли. Мы прибыли поздней ночью, когда было уже поздно. Дворец напоминал растревоженный муравейник. Носились слуги, офицеры, успел прибыть кое-кто из ближних пояр, тех, кто успел узнать о случившемся. Впрочем, кое-кто из узнавших наверняка спокойно завалился спать, дабы потом отговориться невидением. Еще свечку поставили, но не за упокой, а благодарность за избавление. Кто всерьез рыдал, а кто глаза слюли. На какой-то по счету день из Воронежа примчался Петр. Куда не заезжая, сразу бросился сюда, припал к ушедшему на веки другу. Глаза царя были красными от сдерживаемых слез. «Я жил на утра, так, Питер. В отличие от многих, я был искренним Прости, я хотел привести Петровича, но не успел». «Спасибо, Сергей». Петр почти никогда не называл меня по имени. Он. Говорить дальше самодержец не смог. Зато с какой ненавистью посмотрел на столпившийся тут бояр, многие из которых давно жаждались смерти царского друга. И были бывало пышные похороны, когда сам государь шел во главе первой роты преображенского полка. Прощальные салюты, искреннее и показное горе. «Какая-то странная смерть», — сказал мне Найдей Петрович. А таких болезней настолько легко не умирают. Хочешь сказать, ему помогли? Мысль напрашилась сама собой. Кто? Новый лекарь? И я говорил с ним. Джузеппе Божийце, что когда его представили Лефорту, что-то делать было уже поздно. Пока он разобрался, подозревает какой-то медленный яд. Но говорит, что сам он не специалист и вполне может ошибаться. Сообщим? Зачем? Я сразу прикинул, что при нынешних методах следствия количестве недоброжелателей Франца, Москва вполне может обезлюдить. Надо как-то попытаться с самим. Хотя я думаю, что если бы отравитель был отравитель, то его след давно простыл. Учитывая уровень здравоохранения, вернее, полное отсутствие какого-либо уровня, люди мрут словно муки от любой ерунды. Случается от попыток лечения. Подозрение Петровича далеко не факт. Судовой врач, он если имел дело с отравлениями, то сугубо пищевыми, а про яды разве что слышал к краям Может, мы просто стали чересчур умнительны? Золотой век отравителей давно в прошлом. Да и почему ли Форд? Чем и кому он был настолько опасен? Не факт, далеко не факт. Аркаша прибыл в колонну недели через три после похорон. Сияющий, словно золотой луидор, Каждая черточка лица, демонстрирующая успех порученной миссии. Вот, Аркадий торжественно извлек из шкатулки целый ворот бумаг. Здесь все. Пояснять дальше он не стал, и так было ясно. Аркаша, ты гений по дипломатической части, не выдержал я. Хотя мы рассчитывали на определенный успех миссии, вероятность неудачи была достаточно велика. Не только по дипломатической, по коммерческой тоже с наигранным самодовольством извек Калинин. Знал бы ты, какую я заработал прибыль, причем при европейской конкуренции, да и по прибыли. Вот, он протянул мне аккуратный чертеж. Так, явный план города, нарисованный, признаться, довольно умело, хотя без нынешних художественных изысков. Есть у здешних манерок каждую карту сопровождать многочисленными ненужными завитушками и старательно пытаться прорисовать внешний вид каждого дома. А сирика-то уж пара лодок вещь просто обязательна. Здесь все было гораздо строже. Линия укреплений с помеченными высотами стен, довольно прихотливые изгибы улиц, дома обозначены, но без изображение фасадов. Довольно грамотная схема по меркам моего времени. Углядывался я недолго. Все-таки центральная часть изменилась не настолько сильно. Гораздо меньше, чем в той же Москве. Есть города, в которых мы бывали, а есть, которые мы обречены помнить до своей смерти. Рига. Она самая. Специально пришлось задержаться, Аркадий притворно вздохнул, но тут же не сдержался и расплылся в улыбке. Молодец, удружил так удружил. Я действительно был рад, как, наверное, не радовался взять и Рига — это не никчемная нарва или какой-нибудь неиншанс. Это настоящий город, к тому же прикормленный порт, и взять у его я придавал большое значение. «Сколько тебе нужно на приведение в порядок?» Аркаша заглянул ко мне прямо с дороги, отправив домой только вазок с вещами. «Хороший день выдался воскресный, и я случайно был дома». «Хоть пару часиков, да», — усмехнулся аркаш «Даже три». Завтра мы выезжаем к Петру в Воронеж, но сегодня надо обязательно заглянуть к Юрику, хоть посидеть немного. В бытовом плане флейшман устроился лучше всех, хотя времени в Коломне он проводит больше любого из нас, а то и всех нас вместе взятых. Если не считать Ордылова, вот и завел себе лучших поваров, не то что мы грешные, которые вечно вынуждены есть, где придется и что придется. Давненько мы не собирались все вместе, но хоть в усеченном, так сказать, виде. Посидеть, поговорить. Знаешь, с кем я проделал остаток пути? Вместо того, чтобы уйти, аркаша продолжал сидеть и улыбаться с плутоватым видом. Откуда? Ну, командор, попробуй. Слабо угадать с трех раз. Сплясать не требуется, с иронией уточняю я. Подобные игры играть бесполезно. Хотя не скрой искру интереса Аркашева мне зародил. Колись! «Ладно, что с тобой делать?» — притворно вздыхает Калинин. «Следи Мэри. Она как раз решила навестить отца». Сердце чуть дробнуло. Я попытался взять себя в руки и суховато уточнил. «У нее тут не только отец, но и муж». Уточнять дальше не имело смысла. Не любил я баронета, а он вообще меня ненавидел и даже не особо пытался скрыть свои пылкие чувства. «Муж — ерунда. Мне и услуги все рассказали». Мэри с ним не живет. Дала отворот-поворот и даже видеть состарается с ним как можно меньше. Это не наше дело, отрезал я. Конечно, не наше. Аркадий стратно выделил последнее слово с этаким не слишком приличным намеком. И не ваша тоже дал ему понять, что намек понял Ну-ну, покачал головой Аркадий. Но все же ему хватило так-то не продолжать эту тему, и он встал. Ладно, тогда через пару часиков у флейшмана. До встречи, командор. До встречи машинально кинул я, а мысли стремились улететь куда-то далеко, туда, где им находиться вообще не положено, отнюдь не к вожделенному рижскому плану.